Почему любовный фибр каждый миг меня трясет? И в толпу девичьих игр страстный вихр меня несет. Удержаться нет сил боли. С диким ревом точно лев я несусь туда, Где в море плещет груди чудных дев. 1933 год.